Первая любовь. Первая любовь на всю жизнь оставляет след в душе мужчины. Если это была счастливая пора, если женщина или девушка, которая впервые пробудила чувства юноши, ответила ему взаимностью и ни разу не дала ему повода усомниться в ее чувствах, атмосфера доверия и душевного покоя всегда будет сопутствовать ему. Если же в тот первый раз, когда он желал безоглядно довериться, его оттолкнули и предали, рана так никогда и не затянется полностью, а нравственное здоровье, пошатнувшись, долго не восстановится. Нельзя сказать, что последствия таких разочарований всегда одинаковы. Любовь это не дух, симптомы которого каждый раз проявляются по-разному. Байрон которого Мэри Энн Чаварт презирала за его увечье, превратился в Дон Жуана и заставлял всех остальных женщин расплачиваться за жестокосердие первой. Диккенс, отвергнутый за бедность, Марии биднел сделался властным, ворчливым, вечно недовольным мужем, и тому и другому первая неудача помешала найти свое счастье. Очень часто мужчина, несчастливый в первой любви, всю свою жизнь грезит о женщине поэтической и нежной, по-девически чистой и по-матерински доброй, дружелюбной и чувственной, все понимающей и послушной. В постоянной погоне за сельфидой он идет от увлечения к увлечению. Вместо того, чтобы иметь дело с земными женщинами, Пусть несовершенными и непростыми, но женщинами во плоти он, как выражались романтические поэты ищет ангела, а сам уподавляется зверю. Бывает, что молодой человек разочаровавшись в своих сверстницах, сближается с сорокалетней женщиной. неуловимая доля материнской нежности окрашивающая ее чувства вселяет в него уверенность в ее неизменной нежности к нему. К тому же, сознавая, что она старше и что старость уже не за горами, она приложит все силы, чтобы удержать своего юного возлюбленного. Бальзак, вступивший в молодости в любовную связь с женщиной, которая была гораздо старше его, на всю жизнь сохранил веру в себя и несколько наивное бахвальство качество, сослужившие ему службу в трудных жизненных битвах. Прибавьте к этому, что женщина лет 35 или 40 будет более надежным проводником в жизни, чем молоденькая девушка, ничего не знающая о трудностях, возникающих на жизненном пути. Но в таких союзах, чем дальше, тем труднее сохранять и поддерживать равновесие. Наиболее же благоприятным для счастья является союз мужчины и женщины приблизительно одного возраста. Мужчина может быть немного старше, безоглядно преданных друг другу, относящихся к своей любви предельно честно, стремящихся во что бы то ни стало сберечь взаимопонимание, пронести первую любовь через всю жизнь, что может быть прекрасней. Для этого девушки должны отказаться от удовольствия заигрывать с другими мужчинами, что, разумеется, нелегко. Быть может, рассказ о злоключениях Байрона объяснит им, какие опасности таятся в легкомысленном и, на первый взгляд, безобидном кокетстве. Какая страшная ответственность, сударыня, быть первой любовью талантливого человека». Да и любого человека вообще. Прощайте. Дивная музыка. Как мне мила деревня. Ее покой, и эта тишина, уверенность, что долгий летний день не будет безжалостно скромсон ни телефоном, ни посетителями. Вот оно. Вновь обретенное время. В городах мы без сожаления расточаем свои немногие бесценные и неповторимые дни. Мы упускаем из виду, что наша жизнь всего лишь миг, и этот краткий миг необходимо сделать как можно более прекрасным и совершенным. Под этим кедром, под вековыми липами, перед картиной непрестанной жатвы, по вечерам под звездным небом, Минуты, наконец, обретают значение. Наши друзья, пластинки и книги, они удивительно дополняют друг друга. Вчера, прежде чем приступить к заказанному мне предисловию, я перечитал Крейцерову сонату Толстого. это необыкновенная, огнедышащая повесть, написанная под влиянием конфликта между темпераментом Фавна постоянной жаждой обладания женским телом и суровой моралью, требующей воздержания. Эпиграф — слова из Евангелия от Матфея. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». «Да». — подтверждает Толстой, — даже если женщина — это его собственная жена, самый худший разврат — это разврат супружеский. — Мы прикрываем, — прибавляет он, — флером поэзии животную сторону плотской любви. Мы свиньи, а не поэты, и хорошо, чтобы мы это знали. В особенности он обрушивается на эротическое влияние, которое оказывает на нас музыка. «Музыка?» — говорит герой книги. «Только раздражение от того, что надо делать в этом раздражении, нет. Ведь тот, кто писал, хоть бы Крейцерову сонату, Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии. Это состояние привело его к известным поступкам» и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. А то страшное средство в руках кого попало, например, хоть бы эту крейсерову сонату, разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам? А то несоответственное ни месту, ни времени вызывание энергии, чувства не может не действовать губительно. Вечный муж Произносящий эти слова Пречувствует, что его жена Раньше или позже Окажется в объятиях скрипача Пробуждающего в ней Такие ощущения Это и в самом деле случается И свирепый муж Точно разъяренный зверь Убивает жену Великолепная книга Подумал я, заканчивая чтение Скорее крик души А не повествование Поэма неистовая как гнев Самсона. Но верно ли все это? Так ли уж виновата музыка? Я горячо люблю Бетховена, наперекор всем тем, кто ныне, следуя моде, упрекает его в том, будто он повторяется. Но я никогда не находил его музыку чувственной, скорее нежной, умиротворяющей, вселяющей мужество порою могучий и величественный, как водик радости, порою соболезнующий и дружелюбный, как ванданте из симфонии до минор. В нашем загородном доме имеются пластинки с крейцеровой сонатой в исполнении и Гудеминухина, и его сестры. «Убедимся сами», — решил я, и мы отдали вечер бетховину Толстой ошибался не сладострастная и губительная, но величественная и божественная. Иногда она будет во мне воспоминания о неземном, ангельском хоре, который властно звучит в реквиеме Форе. Спускалась ночь. Мы слушали в темноте прозрачные звуки, внимая дуэту брата и сестры. Это был дивный вечер. Такой вечер может подарить только деревня. Прощайте. Кинуться в воду Необычайная тишина объемлет бескрайний простор, опаленные солнцем луга и уснувшие посреди долины, окутанная туманом селения. Этим утром я приступаю к новой книге. Вы скажете, что вам до этого дела нет, и что напрасно я полагаю, будто о столь незначительном событии Следует возвещать городу и миру. Признаю, что оно не имеет мирового значения, и я говорю вам об этом только для того, чтобы извлечь урок, полезный для вас, для меня, для каждого из нас. Писать книги нелегко, но, пожалуй, еще труднее выбрать тему. Перед автором романов или биографий маячит множество сюжетов. Жизнь Жорж Сант. Заманчивая тема. Но кто только за нее не брался? Какой-нибудь малоизвестный герой? Есть очень немного людей, написал мне американский издатель, чья жизнь занимает наших читателей. Это жизнь Христа, Наполеона, Линкольна, Марии Антуанетты и еще двух или трех исторических фигур. Разумеется, любую тему можно осветить по-новому, оригинально трактуя ее или привлекая доселе неизвестные материалы, но если до вас тема эта уже вызывала интерес у сотни исследователей, вы будете погребены под грудой статей книг. Если же, напротив, тема никем еще не разработана, вы утонете в океане неопубликованных и труднообъяснимых документов. Словом, когда писатель только-только приступает к работе над книгой, ему кажется, что написать ее невозможно. Это одинаково верно и для романа, и для биографии. Описать эту историю? Да, но она чересчур напоминает мою собственную жизнь. Тогда ту? Но огорчатся друзья, которые узнают в ней себя. Может, эту? Нет. Слишком незначительно, а может ту, уж очень запутанная. Тут есть только одно средство — начать. А Лен говаривал, нельзя просто хотеть, надо делать. Как только человека бросают в житейское море, а это неизбежно, он начинает там плавать. Руль может действовать лишь тогда, когда лодка спущена на воду. Не научишься писать, пока не возьмешься за перо. В этом деле, как и во всяком ином, нужно по кратком размышлении кинуться в воду, не то просомневаешься всю свою жизнь. Я знал немало людей, несомненно, талантливых. Они до самой смерти оставались на берегу и все вопрошали себя. «Хватит ли у меня сил?» Силы непременно найдутся, если неустанно к чему-то стремиться. Ибо следующий шаг — это упорство. Нужно дать себе клятву завершить начатое. Решение написать книгу в тысячу страниц поначалу кажется неодолимым. А ведь достаточно писать ежедневно по три страницы в течение года, и вы ее закончите. Задумав книгу «Жизнь Виктора Гюго», я дал себе слово прочесть его произведение и все труды о его творчестве. Это долгий труд, но это будет сделано. Недопустимым промахом было бы остановиться на полпути и сказать себе «нет». Это уж чересчур, поищу-ка тему полегче. Может ли альпинист, достигший, вырубая ступени во льду середины отвесной стены, вдруг повернуть вспять? Спасение для него только в мужестве. Это применимо... Ко всякому деянию, в частности, к писательскому ремеслу. Но у меня, скажете вы мне, нет никакого желания писать. Допустим. Но ведь в чем-то вам хочется добиться успеха? В спорте, в садоводстве, живописи, секретарской работе, кройке и шитье, уж не знаю в чем еще. Рецепт всегда один. Приступайте к делу, какой бы неуклюжий вы себя не чувствовали, проявляйте настойчивость. Вы с изумлением убедитесь, что опыт точно по волшебству пришел к вам. Еще шесть месяцев тому назад вы с трудом управляли машиной на шоссе. Сегодня вы искусно лавируете между грузовиками и такси на парижских улицах. Я вновь обращаюсь к великому Олену. Лень заключается в беспрестанном взвешивании всех за и против, ибо пока раздумываешь, все возможности представляются равноценными. Нужно уметь ошибаться, падать и не удивляться при этом. Не удивлюсь и я, увидев, что Гюго окажется для меня скалистой кручей. Я падаю, но все же продолжаю восхождение. Прощайте. О пожилых супружеских парах Есть, сударыня, три разновидности пожилых супружеских пар. Начнем с худшей. С четы супругов, уставших друг от друга. Сорок лет супружеской жизни не сблизили их. У них было немного общего, когда они поженились. Теперь же им буквально не о чем говорить. Таких супругов не нетрудно узнать, видя, как они молча сидят за столиком в ресторане и даже ни разу не улыбнутся друг другу. Каждый игнорирует другого. Хорошо еще, если между ними нет открытой вражды. Почему же они вместе? По привычке. Из уважения к правилам приличия, из некоего семейного конформизма, из невозможности подыскать раздельные квартиры, из неумения жить самостоятельно — это жалкие супружеские пары. Вторая разновидность несколько лучше. Ее образуют мужья и жены, которые не питают или больше не питают друг другу настоящей любви, но остаются верными друзьями. Долгие годы мирного сосуществования убедили каждого из них, что хотя партнера и не назовешь ни нежным, ни обаятельным, он обладает другими важными качествами. На него можно положиться, у него покладистый характер. Все эти годы он прощал чужие грехи и умел сделать так, чтобы прощали его собственные. Пары такого рода иногда объединяются совместно достигнутые успехи, любовь к детям и внукам. Присутствие близкого человека спасает таких супругов от одиночества. Прочные узы связывают их с окружающим миром. Третье. Достойное восхищение разновидность — это счастливые пожилые супруги. Самое трудное в браке — уметь перейти от любви к дружбе, не жертвуя при этом любовью. Тут нет ничего невозможного. Жаркое пламя желания иногда долго не угасает, но у супругов, по-настоящему любящих друг друга, это чудесная шелковая ткань с роскошными цветными узорами подбита другой более простой но такого чистого и редкостного тона что хочется предпочесть изнанку лицевой стороне в таком супружестве царит взаимное доверие тем более полное что оно зиждется на доскональном знании спутника жизни и такой прочной привязанности, что она позволяет заранее угадывать все душевные движения любимого существа. Таким супругам скука не страшна. Муж предпочитает общество жены обществу более молодой и красивой женщины, и это обоюдно. Почему? Потому что каждый из них настолько хорошо знает, что именно может заинтересовать другого, потому что у обоих вкусы настолько совпадают, что беседа между ними никогда не замирает. Прогулка вдвоем ныне для них так же дорога, как в свое время им были дороги часы любовных свиданий, этих прелюдий к их свадебному маршу. Каждый знает, что другой не только поймет его, но заранее обо всем догадается». В одно и то же время оба думают об одних и тех же вещах. Каждый просто физически страдает из-за нравственных переживаний другого. Какое чудо встретить мужчину или женщину, который ни разу в жизни не разочаровал и не обманул вас. Когда пожилая супружеская пара преодолевает, не потерпев при этом крушения, море, вспененное демоном полудня, она вступает в тихую гавань, где царит блаженный покой. Нет ничего чудеснее безмятежности этих брачных союзов, и лишь мысль о смерти омрачает гармонию любви. В страстной привязанности друг к другу заложен высокий смысл — но она чревата опасностью, ибо когда речь идет о жизни дорогого нам существа, все ставится на карту. А ведь человек так хрупок, но даже смерть бессильна перед большой любовью. Сладостным утешением наполняются часы скорби и одиночества, когда в памяти встают ничем не замутненные воспоминания. Более того... Пожилые супружеские пары, которые счастливо прожили свой век, еще долго живут в памяти тех, кто их знал, любил и восхищался ими. Вы, пожалуй, скажите «Бог мой, зачем вы рассказываете о пожилых супружеских парах мне, молодой женщине?» «Затем, что не грех готовить себя к будущему, пусть даже очень отдаленному». А также потому, что это воскресенье было таким печальным. Легкий парижский туман, прозрачный, синеватый и зыбкий, окутывал под нашими окнами деревья Булонского леса, уже облаченные в покровы осеннего увядания. Прощайте! «Так где же счастье?» Вы написали мне, дорогая, резкое и даже чуть жестокое письмо. «Я была немного раздражена, — пишете вы мне, — вашим письмом об оптимизме. Может ли здравомыслящий человек быть оптимистом в этом шатком мире? Возможно, вы и считаете себя счастливым, но на самом деле, — говорю я вам, — вы так же несчастны, как и все». Подумайте только, сначала вас ни с того ни с сего швырнули на шар, состоящий из суши и воды, который вертится во тьме, и после определенного, точно рассчитанного числа оборотов на земной орбите вы должны умереть. Можно ли, зная это, оставаться невозмутимым и довольным? Вы утверждаете, будто достаточно преуспели в жизни, и все ваши скромные чаяния исполнились. Мой бедный друг, вам хочется этому верить, но вы не хуже меня знаете, что юношеские мечты возносили вас гораздо выше. Вы уверяете, что ваша жена нравится вам больше других женщин и что вы обрели счастье в браке? Полноте, немного откровенности. Слишком зелен этот виноград. Сознайтесь, что порой вы жалеете о тех увлечениях, которых лишены, сохраняя супружескую верность. Постойте-ка, у столь милого вам Виктора Гюго есть превосходное стихотворение, озаглавленное «Так где же счастье?» Из него явствует, что ваше мнимое счастье всего лишь длинная вереница невзгод. Мы по земной стезе проходим все мрачнее, как колыбель светла, Могила нглы чернее. Едва мы родились, Пред нами скорбный путь. Взрослеем. И нам жаль, Что детство не вернуть. На старости грустим, Что молодость проходит. Встречаем смерть, скорбя, Что жизнь навек уходит. «Так где же счастье, где?» Я вопрошал. «Слепец! Тебе ведь дал его!» «Небесный наш Отец!» Да, вам его даровали это счастье, но оно всего лишь грандиозный обман, ложь, которая продолжается до тех пор, пока мы совершаем свой короткий и бесплодный путь по земле. Сегодня вы очень мрачно настроены, дорогая. Должно быть, вы начитались зловещих книг. В чем вы меня укоряете? в том, будто я закрываю глаза на мое, как вы выражаетесь, жалкое существование, в том, что я сам себя обманываю? Что вы хотите этим сказать? Забывать о тяготах человеческого существования, стараться не сосредоточивать на них все свои помыслы, выдвигать на первый план самое отрадное в скромных радостях повседневной жизни – первые ласки, первые проявления нежности, обручение, медовый месяц, радостное сознание, что дети взрослеют на твоих глазах, безмятежную старость, не значит обманывать себя. Это значит совершать мужественные усилия над самим собой и принимать жизнь такой, какая она есть. Я согласен с тем, что жизнь не может быть абсолютно счастливой. Но в большей мере она может быть такой, и это зависит только от нас самих. Счастье не во внешних событиях, оно в сердцах тех, кого они затрагивают. Верить в счастье так, как верю я, значит сделать его истинным, ибо счастье — это вера в него. Так где же счастье? Оно рядом с каждым из нас. Оно совсем простое, совсем обычное, и не может быть ложью, потому что оно — состояние души. Если мне тепло, стало быть, мне тепло — это факт. Сколько бы вы мне ни говорили, вы сами себя обманываете, вы ошибаетесь, думая, что вам тепло, мне это совершенно безразлично. Я доволен не от того, что мне стало тепло, — говорил Спиноза, — а мне стало тепло от того, что я доволен. Если я люблю свою жену и чувствую себя очень счастливым с нею, я действительно счастлив. Вы мне скажете, это не может длиться долго. Всякая любовь приедается, разбивается, забывается. Есть много женщин моложе и красивее вашей жены. Какое мне до того дело! Я не испытываю тяги к молодым. Что вы можете на это возразить? Счастье и ложь не могут сосуществовать, ибо в тот день, когда счастье будет признано ложью, оно перестанет быть счастьем, что и требовалось доказать, дорогая. Читайте разговор о счастье Олена, берегитесь чересчур мрачных романов И наслаждайтесь этим чудесным летом. Прощайте.